Глава шестая. Последние щупальца серого сытного дыма исчезли в жадно раскрытом рту луа-посредника и шуру, и тот, неспешно сомкнув призрачные челюсти, медленно растаял во влажном воздухе погрузившегося в темноту болота. Скрестивший ноги люц, будущий островной король, почти обнаженный, если не считать набедренную повязку и висящий на мускулистой груди темный панцирь гигантской улитки, Медленно выпрямил торс и опустил воздетые руки на бедра. Замерев в этой позе, он с тихим резонирующим рыком выдохнул. дум гро о на соседней, почерневшей от времени балки Тифнут, не скрывая пробирающие ее дрожи, сделала большой глоток Рома Ливерный ад прямо из горлышка бутылки. Этот ритуал, настолько настоящий и мрачный, не мог не вывести из душевного равновесия. Сам Люцериус не замечал никого, будучи полностью погружен в ритуал второго призыва. Повторив свой гортанный клич, он прижал ладони к раковине на груди и тихо затянул длинную тоскливую песнь без слов. Стонущие и рыкающие переливы заполнили гулкое пространство под платформой и вызвали рябь на успокоившихся было в водах трясины. Из-под прижатых к груди пальцев повалил густой темный дым, что начал окутывать фигуру полуорка, медленно скапливаясь на его плечах и верхней части спины. Подавшись вперед, Тифнут всмотрелась и беззвучно ахнула, поняв, что дымная колеблющаяся масса изредка принимает форму чего-то вполне или почти осязаемого, снабженного длинными ухватистыми лапами и длинным отвратительным мешком свисающего вниз объемистого брюха хвоста. Сплющенная голова походила на боёк кузнечного двуручного молота, расположенные по бокам глаза ворочились в дымных орбитах, а пасть с треугольными клыками беззвучно щелкала, ожидая подношения. В то же время вторая пара дымных лап ласково гладила Люцериуса по зеленым широченным плечам, будто поощряя или же узнавая нового господина поближе. «Дум-гра!» Вытянув правую ладонь вниз, Люцериус резко сомкнул пальцы и согнул руку так, Будто поймав некую невидимую нить, тянула ее с силой вверх. Булькнув своей бутылкой рома, к Тифнут обратился заросший черный бородищий пират, хрипло заявив «Сейчас попрут волной, там, внизу!» Но пиратское предупреждение запоздало. Девушка и сама уже успела увидеть в пламени факела поползшую по своим массу улиток и услышала частый дробный стук из загнутых шипастых раковин. «Дум-гро!» — провозгласил Люц и одним размашистым движением, убрав треснутое глиняное блюдо в лежащий рядом мешок, подался вперед, уперся ладонями в старую мокрую балку, сшибая убегающих от живой лавины ядовитых тритонов. «Дум-гро!» Вцепившееся ему в плечи дымное создание повторило движение господина, заодно послав вперед десяток тонких жадных лап, и все они тянулись к ползущим улиткам, его любимому лакомству. Миг, другой. И полуорк принялся хватать улиток обеими руками, швыряя их себе в грудь, где они бесследно исчезали внутри часто вспыхивающей улиточьей раковины. И каждый раз к зеленой ручище полуорка приникала одна из бестелесных лап, витающего за его плечами страшного дымного создания. А порой, правда, крайне редко, странный, едва видимый монстр хватал улиток самостоятельно, швыряя их туда же или же отправляя в свою чем-то напоминающую черепашью пасть. Тифнут, опомнившись от первого шока, едва не упав со своей балки, подалась вперед и с изумлением наблюдала за происходящим, вслушиваясь в почему-то завораживающие слова полуорка. «Отныне ты в моей полной власти! Я кормлю у тебя!» «Я защищаю тебя, а ты служишь мне отныне и навеки. С этого мига ты в моей полной власти». Другие слова ей расслышать не удалось. Лавина улиток взбухла и поперла вверх. Всё напоминало ускоренное воспроизведение прущего из кастрюли теста, что грозно и неотвратимо вздымалось, грозя накрыть своей липкой массой все живое. Загомонившие нищие и пираты, вся эта грязная бородатая пьяная стая принялись прыгать с балки на балку, со сваи на сваю, держась за цепи канаты и веревки, цепляясь за приколоченные старые дощечки и даже за торчащие железные штыри. Они проделывали это неподобно визгливым макакам, а с истинным достоинством морских волков, что привыкли карабкаться по мачтам, ходить пареем и убирать, а то и поднимать в шторм дополнительные паруса. И вся эта пляска с мечущимися дымными огнями факелов, с хриплыми возгласами, с яростными проклятиями служила лишь для одного — уничтожения улиток. Даже не уничтожение. Пираты и нищие делали все возможное и невозможное, чтобы хотя бы сдержать натиск улиток, сбрасывая их обратно в соленое болото. Под треск шипов и раковин улитки волной летели вниз, но им навстречу вздымался и вздымался... Живой громкий вал. Шум был так силен, что Тифнут невольно закрыла ладонями уши, и тут все резко закончилось. Полыхнув темным желтым огнем, раковина улитки на груди полуорка потухла. Живая волна в мгновение обрушилась вниз, а под платформой воцарилась звенящая тишина. И почти сразу в люк сунулось две головы в матовых стальных шлемах. «Что происходит? Что за шум?» — властный голос стражи требовал ответа, но никто не проронил ни слова. Отдувающиеся пираты сидели на балках и жадно глотали остатки черного рома. Тифнут медленно убирала руки от ушей, а неподвижно сидящий полуорг стражников проигнорировал со свойственной ему царственной небрежностью. Те же, удивленно оглядев усеянные крошево-мулиточьих раковин балки, глянув на покрытую грязной пену воду болота, в которой скользили крокодили спины. Убрались обратно, потеряв всяческий интерес. «Вот это да!» — прошептала Тифнут. «Вот это да!» «Ло согласился!» — хрипло произнес Люцериус. «Нас с ним связали прочные узы!» «Что ты такое делал сейчас?» «Ловил так с нескрываемым удовольствием улыбнулся полуорг. «Я просто ловил улиток». «Просто?» — повторила девушка. «Да не перли на тебя волной». «Лоа могущественны, но зевнул игрок. «И предпочитают звать к себе угощение, а не ходить за ним сами, если, конечно, они не слишком голодны». «Звать угощение к себе? Приманивать?» «Нет», — Алюд скачнул головой. «Звать. Приказывать». «Лоа подобны королям, редко кто ослушается их приказа. Мой лоа любит улиток». «А крокодилов он может призвать?» «Нет». «А что он вообще может, этот твой лоа?» «Пока что, что ж, звать улиток, поедать улиток». И все, Тифнут попыталась скрыть звучащее в голосе разочарования, но ей это не особо удалось. «Пока что да», кивнул игрок, тенясь за своей корзиной. «Что ж». «Время для позднего ужина. Ты опять голоден?» «Перед ночной охотой всегда неплохо подкрепиться», — усмехнулся полуорг. «Ты ведь успела отдохнуть, огненная кошка?» «Ага. Слушай, а зачем ты убиваешь улиток?» «Я ловлю их», — поправил ее Люц. «Но зачем?» «Чтобы получить достижение улитколов четвертого ранга. А для этого мне придется поймать пятьдесят тысяч улиток. Хотя уже куда меньше». Сегодняшний призыв удался на славу. Но зачем? Что зачем? Выражайся внятно пред монархом. Ты не монарх... Тьфу! Зачем тебе достижение улитколов четвертого ранга? Это ступень к следующему достижению. Пятый ранг? О да! Но зачем? Ты точно не похож на тех фанатиков, что мечтают получить сотни ачивок. Нет, уверена, что неплохие бонусы от достижений есть. Но пятьдесят тысяч улиток? «Ты серьезно? Пятьдесят тысяч?» «Да», — снова улыбнулся Люц, — «все верно». «Зачем?» «Шагай рядом со мной, кошка», — ответил ей полуорк и шагнул по балке к лестнице. «Шагай со мной, и в свое время узнаешь». «Что ж, меня такое предложение устраивает», — кивнула девушка. «Не предложение, а разрешение», — поправил ее Люц и, не дожидаясь возражений, повернулся к пиратам, царственно протягивая им лежащие на широкой ладони две бутылки рома. «Еще рома!» «Всегда капитан!» — рявкнул бывший пират Фломш, что поведал полуорку достаточно неплохой кулинарный рецепт. «Рома много не бывает, так ведь, братья!» «Да!» — тут же поддержали его остальные, а еще один, раскинувшись в ванном гамаке, ответил громким храпом. «Ночь еще не завершена!» — предупредил люц бывшего пирата. сквозь люк бросив взгляд на звездное небо. «Я принесу Ромы и еды, и мы продолжим. Есть, капитан, мы будем ждать!» Этой непроглядной будто созданной для свершения темных дел ночью Люц устроил еще два раунда по призыву ловли и пожиранию улиток, что сползались к платформе со всех окрестностей соленого болота не в силах сопротивляться голосу вечно голодного Лоа. После этого авантюристы решили ненадолго прерваться, но остались под платформой. «Лоа доволен, ваша духовная связь с Лоа укрепилась, текущий уровень духовной связи – второй». Это сообщение появлялось дважды за последний раунд призывы и ловли. Само по себе оно не несло никакой новой информации. По легендам Лоа любит выражать свои эмоции, что на начальных этапах установления связи позволяет отслеживать их настроение даже без ритуалов. «Луа доволен? Ты идешь в правильном направлении. Луа доволен, Надо что-то срочно менять, иначе Луа может и уйти, предварительно устроив погром». Признанный неудачной, одной из самых трудных для постижения, магия Луа была отвергнута и забыта. Но не искоренена, не так-то и просто что-то взять и вырезать из вальдиры. Как ножом по живому и по, порой непонятному перепутанному массиву данных, что пополнялся ежесекундно, образуя все новые и новые связи с остальными массивами. Поэтому магия Лоа, что взяла так много от магии Вуду, была лишь небрежно сокрыта и брошена, прямо как неглубокая могила в зыбкой болотистой почве. Копни разок, и из земли потянутся дрожащие призрачные нити. Все это будущий король рассказал спутнице там же под платформой после последнего призыва. Он, укрывшись уже потрёпанным плащом, все снаряжение пора менять, удобно устроился в дырявом гамаке, что висел в десятки метров над голодными крокодилами, и неспешно забрасывая в рот горсти вяленой акалеромской вишни вперемешку с найкальской клюквой, рассказывала Лоа и всех преимуществах и трудностях, связанных с ними. Тифнут, устроившись в соседнем гамаке, лежа на боку и подперев голову рукой, слушала внимательно. в то же время вынуждена, но охотно отвлекаясь на все побочные, но такие атмосферные отвлечения. Храпящие и кричащие во сне пираты, щелкающие пастями и бьющие хвостами по пенной воде крокодилы, шорохом бегающие по балкам пескливые ящерицы, дикие вопли, что доносились из скрытых темнотой тростниковых зарослей, странное глухое бормотание, прилетающее со стороны столь близкого океана, С треском и мелодичным звоном сгорающие в пламени свечей мотыльки с огромными прозрачными крыльями. Да, девушка порой отвлекалась, а то и сердито и шикала на особо храпучего нищего, чьи почернелые пятки покачивались в опасной близости от воды. Но при этом она не пропускала ни единого слова, интуитивно понимая, что то, чем сейчас делится этот заносчивый, спесивый и порой наглый полуорг, ей больше не услышать нигде». Такие знания на вес ограненных алмазов. Полуорк же, мудро полагая, что простой пересказ былова «Не самая полезная пища для молодого ума», перемежал тему Лоа сведениями о ведении боя, о том, как быстро выстроить его тактику, а затем снова перестроить ее, если один из членов группы падет в бою. На что следует обратить пристальное внимание при подготовке к вылазке, а что можно и даже нужно проигнорировать? К чему следует прислушиваться и о чем нужно спрашивать, если набираешь на разовую миссию незнакомых игроков со стороны? И почему нужно держаться подальше от игровых богов вальдиры, ничего у них не прося и ни в коем случае не делая их обязанными тебе? Бог-должник — худшая кара для игрока, ведь боги не любят быть в долгу. Выдав изрядную дозу информации, Люц потянулся, глянул на часы и решительно кивнул. Пожалуй, у него еще хватит времени на внеочередной третий раунд. положа зеленую лапу на царственное сердце, ему тут даже нравилось. Соленое прибрежное болото обладало своей особой тягучей и сочащейся атмосферой, которую люд смысленно сравнивал с приторной и опасной капелью кусочка горящего тростникового сахара, что лежит в дырявой ложечке над бокалом абсента. Здесь всегда пахло возможностями, опасностями, и крепким черным ромом. Но он не может позволить себе засидеться в этом месте, и уж точно он не может себе позволить отстать от того трудолюбивого, приземленного деляги, что вечно смотрит в землю, вечно занят черной работой и уделяет чрезмерное внимание ненужным мелочам. Так что к делу. Все понявшее без слов Тифнут с не каждой девушке свойственной грацией потянулась как кошка, выгнулась, показывая изгибы ладного тела, и уселась, одновременно погружая руку в небольшую круглую корзину. Вынув ее, она приподняла удерживаемые за горлышки бутылки с ромом и легонько звякнула ими, пуская под платформой долгий и даже мелодичный стекольный звон. Этого хватило, чтобы оглушительный храп мгновенно оборвался. Одна за другой над гамаками показывались бородатые сонные хари, Свешивались вниз ноги, и даже крокодилы устроили в болоте хоровод, радуясь возможной предрассветной трапезе. Вдруг один из наглых пиратов все же ошибется, сорвется и рухнет в болото. Девушка звякнула бутылками ливерного ада еще раз, испуская новый манящий звон. «Двух бутылок маловато, леди!» — прохрипел один из бывших пиратов, не в силах отвести затуманенного взгляда от заполненных ромом емкостей. «Рома вдоволь!» — без намека на улыбку ответила девушка, уже поняв, как следует разговаривать с подобной публикой, что мигом чует слабину. «Готовы повторить? С нас ром, а затем и завтрак!» «К морскому дьяволу завтрак! Больше рома!» «Пусть так!» — кивнула Тифнут и подняла бутылки повыше. «Пусть так! Бутылка рома или булка хлеба — выбор делать вам!» Выползающий из гамака люд сумело спрятал показавшуюся на его губах усмешку, Тифнут даже не замечала, насколько жестко и непреклонно звучал ее нарочито-хрепловатый голос, не несущий в себе даже зыбкого намека на легкомысленное веселье. Огненная кошка быстро усваивает уроки, и это хорошо. Что ж, еще один раунд. И с каждым ритуалом набирающийся сил Лоа ловил все больше улиток, доказывая, что аппетит – дело наживное. Но здесь это последний раунд, они и так привлекли слишком много внимания. Тактику придется немного сменить, и за время краткого отдыха Люцериус уже успел составить план действий. Протяжно зевнув, будущий островной король хрустнул поясницей, забросил мешающий плащ в корзину и полез к размещенной между своей балки где все еще стояло едва дымящееся глиняное блюдо. Лоа прожорливы, но ленивы, и им вечно приходится давать сильного пинка». Выползшие из-под платформы авантюристы являли собой разительные противоположности. Люцериус, довольный, клыкастый, лыбящийся, потягивающийся и вообще выглядящий так, будто продрых целые сутки, представлял собой образец полного энергии чужеземца, готового как разрушать, так и созидать. Тифнут, любой из увидевших ее мог не кривя душой признать, что она представляла собой жалкое зрелище. Не авантюрист, а дрожащая, ежащаяся и постоянно зевающая нечто, настолько взлохмаченное, что и лица не разглядеть. Но это и к лучшему, учитывая, насколько покрасневшими были ее немилосердно щурящиеся глаза». «Я подхватила какую-то болезнь», — дрожащим голосом выдавила Тифнут, вытягивая перед собой трясущиеся ладони и понимая, что не в силах остановить их дрожь. «Перед глазами то и дело двоится». «Плечи покалывают, руки трясутся. Или это то самое?» «Затухание», — осведомился Люцериус, и, солнечно улыбнувшись столь же солнечному миру, подставил лицо пока еще прохладному утреннему ветерку и покачал массивной головой. «Нет, это не оно. Ты подцепила что-то тропическое, и, скорее всего, от той воды. Помнишь?» «Помню», — часто покивав, Тифнут осторожно опустилась на бочонок, и зажало трясущиеся кисти между грязных коленей. Когда старый канат лопнул, и я шлепнулась прямо на спину огромного крокодила. «И, надо сказать, шлепнулась не самой ударной частью своего тела», скорбно признал будущий король, «а могла бы приземлиться пятками, кулаками или хотя бы макушкой». «Но-но-но», возмущенно возразила Тифнут, «нормально частью приземлилась, вполне ударной». Он сразу и утонул. а я повторила героев старых мультфильмов, прыгая по гребнистым спинам. И знаешь, спасибо. За что? Вчерашние беготни от змеи, а потом драки со злыми птицами, реально многому научили меня. Как бежать, как прыгать, как сохранять равновесие. И это даже с моей жалкой ловкостью. Я ведь не трюкач, а крабат, но получилось. Получилось, согласился Люц. И неплохо получилось для начинающей авантюристки. В Вальдире очень многое зависит от характеристик, но все же далеко не все. Помни об этом. Хороший урок. Нет, я хочу сказать, помни об этом, когда я опять с головой окуну тебя в вонючую болотную грязь. Вот спасибо, хотя я действительно благодарна. Это было круто. Ночью под платформой я бегу по крокодилям спинам, опережая их лишь на пару секунд. Потом падаю в воду, но не замираю. «А рвусь вперед, цепляюсь за деревянную перекладину, соскальзываю, рвусь наверх опять, уже чувствуя, что моих ног почти настигла разинутая пасть, и тут...» «Ты молодец», — повторил Люцериус. «И тут ты прервал свой ритуал, бросился вниз и вытащил меня из мутной воды за шкирку. Спасибо». «Мы напарники, и я помню об этом, кошка». «Мог бы тогда не орать про мою неуклюжесть и собачий утиный стиль плавания». «Короли всегда правдивы». «Вранье! Ой, руки уже почти не слушаются!» «Лекарство не будет стоить дорого, и оно обязательно найдется у торговцев, раз болезнь здешняя». Заметил люцерюс и шумно принюхался, уловив запах жарящихся яиц сосисок. «Пахнет минутной стрелкой Биг Бена». «Что?» «Ничего». «Так ты купишь мне лекарство, а то я совсем никакая». «Ты собираешься спать, кошка, там, в реальном мире?» «Нет», — уверенно заявила девушка, — «я не уйду в реал». «Уверена?» «Да». «Хорошо», — одобрительно кивнул полуорг. «Тогда сколько у нас осталось денег?» «Не считая вложенных в странные инвестиции?» «Ага». «Шесть медных монет и связка мелких потрескавшихся белых ракушек, что потянет еще на пяток медиков», — доложила Тифнут, несмотря на болезни усталость, легко вернувшись к ролик из ночи. «Мы все потратили на закупку рома, дешевой еды и целого вороха ингредиентов для твоего ритуала. Нужно было покупать такие большие дорогие свечи из красного воска?» «Нужно было», — отрезал полуорг. «Кинг-сайз так назван неспроста. Шик и брык. Вот кредо королей». «Это как?» «Попал мятежник во дворец», И рот закинул от изумления, какой шик вокруг, а ему сзади топором, на! И мятежник ногами брык? Ну да, кивнул будущий островной король. А затем и шафот, прочувствованная речь справедливого короля, небрежный взмах платком и казнь, быстрая и милосердная. Если палач не умеха да, а если держишь при дворе умелого палача и даешь ему практиковать почаще, эх! Это, знаешь ли, не каждому дано. Вот ты сможешь защекотать до смерти пингвинем-перышком, смоченным в слюне холерика? А, что? Погоди, а у пингвинов есть перья? Ну? Стоп, вернемся к моей болезни. У меня уже не двоится, а троится перед глазами. Ты спрашивал про медики. У нас примерно 11 медных монет. Пять, поправил ее полуорг. Почему пять? Потому что себе оставишь связку белых ракушек. А жалкие медики отдашь мне, король изволит позавтракать. А пяти или даже четырех монет хватит на лекарства? Сомневаюсь, любой реально действующий порошок будет стоить не меньше серебряной монеты. Но тогда, раз ты забираешь у меня 6 монет, значит, у тебя нигде не завалялось серебряной монеты или горсти медиков? Не осталось. Беда. Может, сумею занять у кого-нибудь? Почти наверняка сумею. хотя большинство надежных знакомцев в Акальроуме и там дальше на север, но... Чушь! А как тогда? Приведешь себя в порядок так хорошо, как сможешь, выглядя достойно, несмотря на бедность и болезнь. И я настаиваю, кошка, ты прогуляешься по обеим платформам и заглянешь к каждому торговцу, к каждому. Побеседуешь с ними, поулыбаешься, оглядишь их товары и запомнишь самые многочисленные. Спросишь, есть ли лекарства. Если они зададут вопросы о симптомах, ответишь им. Но ты ничего не будешь у них просить, Тифнут. Ни денег, ни лекарств. Мы не нищие, что выпрашивают подаяние Но вчера я прямо источала мёд и лесть. То было вчера. Сегодня примерь на себя плащ насквозь больного, но жесткого дельца с нерушимыми принципами. Будь вежлива, беседуй спокойно, не дави на жалость. Когда обойдешь всех и потрать на это не больше 20 минут, вернись к этому бочонку, посиди на нем, подумай. Вспомни повторяющиеся товары у каждого торговца и вспомни их цены. Подсказка. Доброжелательность торговцев очень важна, и тебе хватит умения ума, чтобы получить хотя бы поединиться к отношениям с ними. Повышай репутацию, улыбайся. «Делай умные комплименты, но не спускайся до липкой лживой мерзкой лести». «Меня же трясет», — жалобно вздохнула Тифнут, но, вопреки ее словам, она уже выпрямилась, а в блеснувших между спутанных прядей глазах зажегся азартный огонек. «Моя цель — заработать на лекарство?» «Одна из целей. Твоя настоящая цель — доброжелательность с торговцами этого форта». Я даю тебе два часа времени, найдешь меня вон за тем столиком, где я буду давиться не самым лучшим жиденьким кофе. Когда ты вернешься ко мне, кошка, ты должна будешь иметь при себе минимум две золотые монеты, которые тебе придется заработать, не покидая пределов двух платформ. Спятил? Я? Нет. Спятила скорее ты, когда вот так просто решила пойти, и занять у кого-нибудь деньги из-за такого пустяка, как легкая болотная лихорадка. Ты не в бою, где важна точность рук и четкость зрения. Ты в мирной зоне, где можешь хоть ползать и ползай, но не опускайся еще ниже из-за займа ради пустяка. Тем более, когда у тебя есть хотя бы пять медиков, что вполне достаточно для торгового дела. Это будет тебе первым уроком на сегодня. В Вальдире можно заработать везде. Пусть это будет скучно до зевоты, пусть это будет чистая математика и легкая спекуляция, замешанная на крепчающих деловых связях, но заработать все же можно и довольно быстро. Хм, я справлюсь. Посмотрим, если справишься, то я подарю тебе второй урок, потом сытный обед, часовой сон в гамаках и... И и еще до вечера мы заработаем гораздо больше денег, так и не покинув этих платформ, широко улыбнулся Люц, задумчиво глядя в центр нижней платформы, где у каменных очагов в зоне отдыха занимались своими делами группы игроков. «Можно начинать?» — спросила девушка, пересыпая в широкую ладонь полуорка медики. «Начинай!» «А можно я усложню себе задачу?» «Как?» «Лишь у себя даже столь жалкого стартового капитала!» — улыбнулась Тифнут, бросая в ладонь Люцериуса связку ракушек и соскакивая с бочонка. «А ведь ты прав, я почти закисла!» «Я всегда прав. Два часа, две золотые монеты. Засекай время». «Засек», — кивнул полуорг. «Приступай». Кивнув в ответ, Тифнут заторопилась к соседней бочке, что до краев была полна не слишком чистой дождевой водой. Нагнувшись над ней, девушка принялась с фырканием умываться, а Люц, подкидывая на ладони жалкую щепоть монеток, отправился выпить кофе.